ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Негры, попрыгавшие за борт, продолжали отплясывать в волнах, и вопли их казались мне победным кличем. Александр Фальконбридж Примечание. Британец служил врачом на судах, переправлявших чернокожих из Африки в Вест-Индию. После четырех рейдов проникся отвращением к рабству и стал аболиционистом. Автор трактата «Работорговля на африканском побережье» опубликован в 1788 году. Фалькон Бридж скончался в 1791 году в возрасте 32 лет в Сьерра-Леоне, куда аболиционистская организация отправила его восстанавливать пришедшее в упадок поселение бывших рабов. Глава 28 «На завтра днем я забрал из конюшни Каринин Фаэтон» и поехал в Локлис, причем увеличил расстояние, ибо держался подальше от каменного моста, от шелкового пути бессловесных, от заставы Фоллинг-Крик. «Домой! Домой! Домой!» — выбивали лошадиные подковы, — вторила им кровь в моих висках. Не встреча с отцом, не жестокие слова, напоследок брошенные мною фини И даже не перспектива увидеть Софию переполняли сердце, но мальчишеская надежда, что общий упадок, постигший графство Ильм, каким-то чудом не коснулся родного моего Локлиса. Кто ее разгадает, природу любви и привязанности? Кому дано разобраться в человеческой сути, я про глубинную суть. На тот момент я принадлежал тайной дороге душой и телом, Все, что открылось мне об истинном человеколюбии, преданности, чести, открылось за минувший год. Я отлично сознавал, что будущее за миром Кесси и Гарриетт, от Реймонда и Марса. Но мальчик, рожденный в неволе, никуда не делся. Мальчик этот по-прежнему не имел ни семьи, ни права обижаться на родных его отторгших, ни тем более роскошь сменить страну, не признающую никого из ему подобных. Едва свернув с Уэст-Роуд на проселок, ведущий к Локлису, я понял, надежда была глупой, поистине детской. Я еще цеплялся за нее, пока ехал лесом, но заросли кончились, по обеим сторонам потянулись плантации, на которых мой наметанный глаз не различил ни одного знакомого лица. Да и всего людей работало гораздо меньше, чем мне помнилось по прошлому году. Прежде чем угаснуть насовсем, надежда блеснула ближе к господскому дому, ибо здесь еще не в полном запустении находился яблоневый сад, и ноздри мои не уловили приторного запаха плодов, оставленных гнить за ненадобностью по той причине, что некому было пустить их в дело. Также в полном порядке оказались клумбы с пестрыми астрами непосредственно перед домом. Я распряг лошадь, повел на конюшню, и тут обнаружил, что стоило пусты, за исключением одного. То есть у отца и лошадей не осталось. Та, что привезла меня, дышала тяжело. Я сбегал за водой, наливший полную паилку, вдруг заметил синее свечение. «Скоро начнется», — подумалось мне. Но ждать я не стал. Я направился прямо в дом, в белоснежный Локлесский дворец. Я увидел отца раньше, чем он меня, еще с подъездной дорожки, с возвышения. Он сидел на террасе, одетый в охотничий костюм. Ветром трепетала противомоскитную сетку. Справа от отца было ружье, слева — рюмка с ликером. А я держал коробку. Карина прислала гостинцев. Вечерело. Осеннее солнце клонилось к закату. Несколько мгновений я переминался с ноги на ногу, потом крикнул — — Здравствуйте, сэр! — отец вздрогнул, как с просонья. Заморгал. В следующую секунду все понял. Глаза у него стали огромными, круглыми, как две луны. Он бросился ко мне. Весь импульс — давняя тоска, за которой не поспевает слабое тело. Он не побежал, а словно бы поплыл, молотя руками упрямый воздух. И упал мне на грудь, и обнял меня, не таясь от возможных свидетелей. В ноздри шибануло знакомым запахом перегара, одеколона, старости. «Мальчик мой!» — произнес он. Отступил на шаг, не отцепляясь от моих плеч, проливая скорые легкие слезы. Оглядел меня всего и повторил. «Мальчик мой!» Я заметил, что у него голова трясется. Не знаю, какого приема я ожидал. Воображение, в отличие от памяти, моей сильной стороной никогда не считалось — Да и отец был человеком непредсказуемым. Он повел меня на террасу, усадил, уселся сам. Появилась возможность рассмотреть его как следует, и первая моя ассоциация была со Старфолом. Отец будто являл собой метафору Старфолского распада. Я не видел его с год, оказалось, минуло целое десятилетие. Отец сдал, резкие черты лица расплылись, тело, как бесхребетное, обмякло в кресле. Под глазами образовались мешки, землистую кожу испещряли пигментные пятна. А главное, сердце буквально отвоевывало себе право на каждый новый удар. Однако углядел я и кое-что другое — радость, слабую, почти пародийную от моего возвращения. Она мне помнилась еще с детства, с того дня, когда отец горцевал на коне посреди улицы, когда я прихлопнул брошенную монетку практически на слух — не отводя глаз от великолепного всадника. — Боже! — заговорил отец. — Что это на тебе? Погоди, я тебя приодену. Достоинство, честь дома прежде всего. Помнишь, беднягу Роско? Да успокоит Господь его и страдавшуюся душу. Вот кто безупречно выглядел. Вот на кого тебе равняться, сынок. — Да, сэр. — знаешь, я рад, что ты вернулся. Слишком долго тебя не было. Слишком долго, Хайрам. — Да, сэр. — Ну, а как тебе жилось у мисс Карины? — Славно, сэр. — Надеюсь, не слишком славно. — Простите, сэр. Я думал, она тебе объяснила. Ты ведь насовсем здесь, в Локлесе. Ну что, доволен? — Очень доволен, сэр. — Вот и хорошо. Давай-ка посмотрим, что прислала мисс Карина. Я открыл коробку, стал распаковывать гостинцы. Печенье, конфеты, всякую всячину, в том числе роман сэра Вальтера Скотта. Близилось время ужина. Я повел отца в дом, помог подняться по лестнице и облачиться во фраг. — Славненько, славненько, — приговаривал отец. — Как я погляжу, не разучился ты за этот год джентльмену служить. Только теперь сам переоденься. Ливрея Роско тебе не годится, ты у нас парень видный и рослый. Пошарь в Мейнардовом шкафу, подбери что-нибудь нарядное. Господи боже, куда ему было столько вещей? Многие он и по разу не надел. А как не хватает-то его Мейнарда... «Несносный мальчишка, шалопай, горе мое!» Он был хорошим человеком, сэр. «Да, да. Но это не значит, что его костюмы теперь должна моль поесть. Давай, сынок, принарядись, не стесняйся, и займи-ка комнату у покойного брата. Зачем тебе в подземелье спускаться, в тесноту до да темень?» «Да, сэр. Погоди, я не закончил. С твоего отъезда, сынок, здесь многое изменилось. Где он, прежний Локлис? Нету, сгинул. И людей прежних тоже нету, пришлось расстаться с ними. Для поправки дела, Хайрам, исключительно для поправки дела. Я старался ситуацию на самотек не пустить и, скажу тебе, преуспел. Мы покуда держимся, мы на плаву, только старый я уже. И знаешь, о чем моя главная печаль? О наследнике. Кому поместье передать, кто о нем позаботится, людей сбережет. Да ты понял ли? Я говорю, добрый управляющий нужен. Понял, сэр? — Зря я тебя отпустил к ней, к мисс Карине. Ох, зря! Горем был раздавлен. Она ездила сюда каждый божий день, все уши мне прожужжала о тебе. Я и дал слабину, только сразу спохватился. Едва ты уехал, я стал к мисс Карине писать и обратно тебя требовать. — Знаешь почему? Я не сомневался, тебе и самому домой хочется. Прав я, а, сынок, то-то что прав. И вот ты вернулся. Ты прекрасно заменишь беднягу Роско, но, сынок, Я тебя и больше жду. Раньше ты был простой камердинер. Теперь мне не только руки твои, мне глаза твои нужны. Работников-то хватает, а чтобы за хозяйством следить, делами заниматься, таких людей у меня нет, до сегодня не было. Отвечай, могу я на тебя положиться в делах? Могу помести тебе доверить? Да, сэр. Вот хорошо. Очень хорошо, сынок. Я человек вспыльчивый, грешен. Дважды в жизни ошибся да по крупному. В первый раз, когда мать твою — Не забрал обратно, а во второй раз, когда тебя мисс Карине уступил. Обе ошибки в гневе были совершены. Ну, да теперь со вспышками покончено. Я старый человек кайрам но я в то же время и новый, другой. Итак, уже к вечеру я обосновался в комнате покойного своего брата и выбрал себе подходящее платье из его обширного гардероба, после чего прошел в кухню. Там вместо прежних пятерых управлялись всего двое, оба мне незнакомые, оба весьма пожилые. преклонные лета новых слуг немало говорили о курсе, которым отныне следовал корабль под названием «Локлис». Ясно, старики идут за бесценок, ведь детей они не родят, то есть новых рабочих рук в поместье не прибавится. Вот отец и приобрел эту пару. Все, что связано с райландовыми ищейками, гарантированно доходит до каждого цветного. Это факт. Малость освоившись, эти двое осторожно заговорили о хозяйских сожалениях по поводу моего побега, а также о том, что добрый хозяин меня простил, чему они очень рады, и что сам хозяин теперь тоже рад и гордится мной неблагодарным. Вероятно, я воплощал для них стабильность, столь необходимую локлису Подозреваю, они даже молились о молодой силе, в моем лице. Я прислуживал отцу за ужином, старики состряпали черепаховый суп и поджарили отбивные. Затем втроем мы убрали со стола, и я повел отца в кабинет, где подал ему ежевечернюю порцию сидра. Короче, выполнил все обязанности перед минувшим днем, и доли тянуть уже было просто нельзя. Я оставил отца в кресле, разоблаченном до сорочки и клетчатого жилета, в полудремоте и великолепии а сам шмыгнул к раздвижной стене, за которой скрывалась потайная лестница, что вела прямо к постыдному прошлому, к закоулкам, где притаился мой грех. Муравейник встретил меня полупустой. Двери, за которыми текла помаленьку невидимая белым жизнь, теперь поскрипывали, распахнутые на худых петлях, обнажали интимные детали, свидетельства насильственного, поспешного исхода, тазик, мраморный шарик, очки. Держа перед собой фонарь, но за недостаточностью освещения, полагаясь больше на осязание, я вел ладонью по стенам, по дверным рамам. Пальцы мои были липкими от паутины. Кассий, Элла, пит проданы. Проданы, сгинули навсегда. В очередной раз, поймав пустоту дверного проема, я чувствовал ярость не только даже по поводу самого факта продажи, сколько по поводу того, как продажа была обставлена. О! Об этом я знал не понаслышке, я ведь и сам, какой есть, сформирован разлукой. Преступление являлось мне объемным, почти материальным объектом. Человека, — думал я, — выдергивают из привычной среды, рушат весь его мирок, рвут паутину милой повседневности, симпатий, пикировок, даже дрязг, даже мелких кухонных интриг, а чего ради? Ради того, чтобы господин мог и впредь ужинать черепаховым супом. В моей коморке все осталось, как было, но рефлексировать над тазиком, кувшином и узкой койкой я не имел ни малейшего желания, ибо из-за стенки доносился приглушенный напев, и, узнавши тембр, опаче того манеру, я шагнул за порог и чуть пихнул соседнюю приоткрытую дверь. На койке, с шитьем на коленях, сидела моя Фина, и мурлыкать себе под нос ей не мешали даже две булавки, которые она удерживала меж зубов. Я замер... в надежде, что Фина сама меня окликнет. Но она упорно не отвлекалась от работы. Тогда я вошел в коморку, выдвинул из-под стола табурет, сел и выдохнул. Фина. Она продолжала напевать. Она и глаз на меня не подняла. Но я уже знал цену молчанки. Знал, чем это оборачивается, когда удерживаешься от слов, используя молчанку как щит для сердца. Успел отведать, какова разлука без прощания, без признания тому, с кем расстаешься, в преданности, благодарности, любви. Каково жить в уверенности, что единственные непроизнесенные слова сказаны уже «не будут, ибо некому». Теперь, сидя напротив Фины, ее образ, глубина горя, сила духа в полной мере открылись мне только после встречи с Кессией. Я решил, вот и второй, вероятно, последний шанс упускать который поистине преступно. Я подлец, фина Вот так, без оговорок, без самооправданий. По-другому нельзя было, только сразу и в лоб о собственном поступке. Минувший год меня трансформировал, но, разумеется, не полностью. Во многом я остался юнцом, которому невдомек, что делать со своими порывами, вспышками, упрямством, наконец. Слишком о многом мы с Финой молчали, когда каждый час был на счету. Я пришел сказать, Финна, что при нашей последней встрече ввел себя гадко, что с тобой поступил гадко. А ведь ты мне как родная, о, не то говорю, ты не как, ты и есть родная, роднее тех, чья кровь во мне течет. Услыхав про кровь, Финна подняла взгляд, но тотчас отвела и продолжила свое мурлыканье. Сочувствия в ее глазах я не обнаружил, напротив, они были холоднее льда. Но фина дала понять, что слушает меня, и я воспрянул. «Мне трудно говорить, фина Ты меня с малолетства знаешь, даже с рождения. В смысле, ты знаешь, что я вообще-то молчун. Прости меня, я целый год только и думал. Вот негодяй, нашел, что на прощание родному человеку сказать. Я ведь и не чаял, что мы с тобой свидимся. А вот свиделись. Финна, мне правда очень стыдно. Прости меня, пожалуйста». Мурлыка не прекратилась. Финна вновь подняла глаза Отложила шитье, рабочие штаны, и вдруг схватила меня за руку обеими ладонями, стиснула, сжала, глядя в сторону, вдыхая и выдыхая воздух большим своим ртом. Так продолжалось несколько мгновений. Затем Фина отпустила меня, снова взяла штаны и сказала почти спокойно. «Вон там, на комоде, кусок вельвета. Дай-ка его сюда». Я поднялся, шагнул к комоду, Взял вельвет и протянул Фине. Простые эти действия непостижимым образом привели в равновесие мой разум. Да, с родной матерью я разлучен, она для меня потеряна. Но вот же передо мной женщина, перенесшая аналогичную потерю. Горе прибило нас друг к другу, и получилась семья. Маленькая, построенная на страданиях, зато крепкая. О чем Фина мне и толковала и год назад, и раньше... Маловерный, я боялся, что приемная моя мать попрекнет меня, а она бесконечно рада просто тому, что я снова в Локлесе, живой и здоровый. Финна не выражает свою радость ни улыбкой, ни смехом, не говорит, что любит меня, что тосковала, но мне это без надобности. Вот она стиснула мою руку, и я все понял, без ужимок и слов. Меня в бывшую мейнордову комнату определили Финна. Сам бы я здесь поселился, но так мистеру Хауэлу угодно, чтобы мне наверху жить. Понадоблюсь, кричи громче». На эту информацию Финна отреагировала просто, подхватила оборванный мотив. Под ее мурлыканье я направился к выходу, но уже на пороге мне в спину раздалось. «Ты ужин проворонил, Хайрам?» Я обернулся. «Если б только ужин, Финна, если б только ужин». Я вернулся в свою коморку за старыми вещами, кувшином, книгами, штанами с рубахой. Все это я сложил в таз. Нашлась даже счастливая монетка, лежала, где я ее оставил, под надежным слоем пыли. Боком, из-за узости коридора, я пробрался к потайной лестнице, оттуда в кабинет. Отец дремал, обмякнув в кресле. Я крался на цыпочках, хотел отнести вещи в бывшую мейнордову комнату, чтобы отец не видел. Покончив с этим, я разбудил его, припроводил в спальню, поддерживая под локоть, раздел уложил в постель и с пожеланием доброй ночи удалился. На завтра я привел себя в порядок и поехал в Старфол, где ночевали Карина, Эми и Хокинс. Нужно было привести их в локлис. Мы поспели к ланчу, отец с Кариной закусили и отправились прогуляться. Через час вернулись, сели пить чай. Вечером, когда гостья наконец-то откланялось, я прислуживал отцу за ужином, потом устроил его в кабинете, а сам пошел к Фине. Муравейник помнился мне оживленным местом, вполне оправдывавшим свое название. Люди сновали туда-сюда с поручениями, пели, рассказывали о давних временах или о сиюминутных событиях, порой ссорились, иногда интриговали. Словом, здесь был особый мир только для своих, до такой степени особый. что при известном умственном усилии удавалось отделаться от ощущения общей безнадежности и преневоленности. Однако теперь все человеческое, теплое, душевное утекло водою в переплетение туннелей. Иллюзии развеялись. Муравейник предстал тем, чем был задуман – подземным лабиринтом. Яма сырая и мрачная – вот что это было такое. Яма, на которую пришлепнули для маскировки, будто крышку, великолепный сахарно-белый дворец. Раньше в каждом закоулке горело по фонарю. Теперь же целые длинные ответвления целые некогда населенные тупики остались вовсе без света. И впечатление, что находишься в подземной тюрьме, заметно усугубилось. Фину я не застал. Ничего, решил я. Посижу, подожду... Действительно, не прошло и нескольких минут, как от двери раздалось «доброго вечера», а пристальный взгляд я виском почувствовал. «Доброго вечера, фина «Ужинал?» «Нет». Финна подала на стол зелень, шпик и лепешки, испеченные в зале Мы ели молча, как всегда, как раньше, еще когда я был ребенком. После ужина помыли посуду, и я, пожилав спокойной ночью, ушел спать наверх. Совместные ужины продолжались неделю — А потом вечер выдался нехарактерно теплый для осени, и я предложил, давай, мол, поедим на воздухе. Мы с Финой взяли по миске и уселись у входа в туннель, того самого входа, через который много лет назад вступили в пределы муравейника. Солнце сползало к дальним горам, и мы, жуя, наблюдали за этим медленным движением. — София уже видался? — вдруг спросила Фина. «Нет, а разве она не у Натаниэля?» «Здесь она, на улице поселилась. Натаниэль теперь из Теннесси не вылазит, дела какие-то обделывает, верно?» «Так чего ей Софии-то в поместье у него торчать?» «Он, Натаниэль и мистер Хауэлл с мисс Кариной сговорились про Софию, чтобы, значит, ей тут оставаться. Почему, да как, не спрашивай. Их разве разберешь, Белых? Одно знаю. София сама по себе». «Сама по себе?» «Никак они не придумают, куда ее девать». но со старой финой понятно господа насчет такого не советуются. я должен с ней увидеться что ж ступай к ней ежели готов главное горячку не пари изменилось кое чего мальчик даже не кой а много чего на завтра было воскресенье мой выходной из комнаты я себя до полудня не выпускал затем рассудив что рано или поздно наткнусь на софию ясное дело не готовый к встрече ибо к такому подготовиться невозможно я вышел на воздух Улица потрясла меня ожидаемым упадком, не рылись в пыли куры, а что до огородиков они заросли бурьяном. Некогда именно эта часть империи под названием Юг сформировалась вокруг и на основе блистательной вергинии И вот разорение добралось и до нее, и сомнений в том, что времена действительно последние, уже не оставалось. Бытовало представление, что вина лежит на белых, на правящем классе, что, держись, белая, знать добродетелей старины, пусть хоть внешне, отсрочило бы закат еще на тысячелетие Увы, он, закат, был предопределен с самого начала. Ведь рабство порождает в рабовладельца расточительность пресыщения и унизительную лень. Взять Мейнарда, при всех пороках главным его преступлением было отсутствие манер, Свои не терпели его, ибо видели в нем, как в зеркале, себя самих. На самом деле, Мейнарду просто не хватало хитрости, чтобы, образно выражаясь, хоть иногда задергивать зеркало тофтой. Так, размышляя, брел я по улице. Ночью выпал первый заморозок, дыхание близкой зимы накрыло графство Ильм промозглым туманом. Невольно вспомнились далекие воскресные дни, слитые в один сплошной летний выходной, звонкий, от растянутой во времени игры в шарики и пятнашки. Я уже знал, что София заняла старое Финино жилище. Тот самый дом, к которому я прибился после расставания с мамой. Передо мной тянулись два ряда хижин. Из крайней, той, что стояла поодаль, вышла женщина, удерживая на бедре дитя. Подхватила на руки, принялась качать, но вдруг, поднявши взгляд, увидела меня. Несколько секунд смотрела, как бы не веря собственным глазам. Потом кивнула, вроде узнала, и скрылась в доме. Я продолжал стоять. Вскоре женщина вышла снова, уже без ребенка, и лишь тут меня осенило. Да ведь это София. Появившись вторично, она словно оставила мягкое выражение лица в пределах щелястых стен. Дюжина ярдов разделяла нас, меня и мою Софию. Дюжина ярдов и непривычный ее взгляд из-под лобья и отсутствие горчащей улыбки. Я совсем оробел. О чем я только думал, воображая нашу встречу, наше счастливое воссоединение. Конечно, София сердита на меня, я ведь привел ее прямо в лапы райландовых ищеек. До побега, перед побегом, во время побега, она со мною кокетничала, ничего больше. «Может, у нее другой мужчина? Да и, кстати, чье это дитя?» «Так до ночи и простоишь, будто приклеенный!» — крикнула София и шагнула внутрь, оставив дверь открытой. Я направился к хижине, и у самого порога был перехвачен образами прошлого. Мальчик в тяжелых башмаках, с недельным пайком в мешке топчется под дверью, медлит навязаться в приемыш к главной склочнице. Впрочем... Образы ретировались всем отрядом, стоило мне сунуть нос в хижину. София сидела на кровати с малышкой на коленях и укачивала ее, тихонько напевая. — Здравствуй, — сказал я. — Здравствуй, Хайрам, — отозвалась София. Меня потрясло ощущение довольства, которым она буквально лучилась. Это она меня так дразнит или тут что-то серьезнее, глубже? София пересела к окошку на стул А мне кивнуло, дескать, занимай место на кровати. Я повиновался. Малышка, светлокожая, совсем как я, гулила у Софии на руках. Лишь теперь я понял, что имела в виду Фина под этим своим изменилось кое-чего. Наверное, я выдал себя вскинутой бровью или взглядом, потому что София звучно облизала верхние зубы, закатила глаза и бросила. Не бойся, не твоя она. А я и не боюсь. Я давно ничего не боюсь. Мои слова чуть ослабили напряженность. Это было заметно, даром, что София оставалась на стороже, как из первых секунд нашей встречи. Теперь она встала, не спуская малышку с рук, и принялась ходить вдоль стены туда-сюда, туда-сюда. — Как ее зовут? — спросил я. — Каролиной, — отвечала София, глядя в окно. — Красивое имя. Я зову ее Кэрри. — Кэрри? — тоже красиво. София села на кровать, по-прежнему на меня не глядя. Внимание, она сосредоточила на девочке, но так, чтобы я догадался, ребенок — лишь повод избегать визуального контакта со мной. — Вот не ждала, что вернешься, — заговорила София. — Из других никто не вернулся. — А тебе с чего? — так я думала. — Говорили, Карина Куин теперь хозяйка твоя, и будто она в горы на соляные шахты тебя определила. Я тихонько рассмеялся. — Кто же ты такой говорил? «И вовсе не смешно. Я за тебя переживала, Хайрам. Извелась вся. Где ты, да что с тобой?» «Ну, к шахтам я и близко не подходил. Ни к соляным, ни к каким другим. А вот в горах побывал. по севернее брайстона Только там шахт нету. И плантаций тоже. Славные места. Красивые. Я бы тебя туда с удовольствием свозил». Теперь смеялась София. «Погляжу, ты шутником заделался, Хайрам? Жизнь такая, что иначе не сдюжить». «Да, верно». Только с каждым днем все труднее она выходит. Насчет смеху. Заставляю себя о хорошем думать, что времена другие придут и прочее. Знаешь, Хайрам, а я ведь про тебя рассказываю. Кому это? Кэри моей. Какой ты есть человек? Вроде нечего особо рассказывать. Слушай, как пусто всюду стало жуть. Да, заволновалась София. Забирают людей, Хайрам. Кого в Натчис, кого в Тоскалусу, кого в Кайра. Примечание. Тоскалуса. Город в штате Алабама. Кайро. Город в штате Джорджия. Угонят ты вестей не дождешься, потому теряется человек, будто песчинка. И день ото дня хуже, Хайрам. Взять долговязого Джерри, ну, который ума Кистеров. Только-то две недели назад он сюда приезжал. Я еще поглядела, думаю, на этого никто не позарится, он старый. А приезжал он не просто так. Привез на продажу ямс, форели, яблоки. Фина и та явилась. «Мы славный ужин состряпали, поели все втроем. Только две недели минуло, и где он теперь, долговязый Джерри? Где?» «Им счету нет, Хайрам», — продолжала София после паузы. «Как эти макистеры вообще с хозяйством справляются, когда они что ни день людей продают? С полгода назад я видела их девочку Милли. Хорошенькое загляденье. Красота ее изгубила. В наче сугнали, а там она и недели не провела. С молотка продали. В бордель». «А ты вот пока здесь, София?» то что пока. Каролина завозилась на материнских коленях, завертела головкой и упрямая смогла таки повернуть личика и вперить в меня пристальный взгляд. Просто пригвоздила этим взглядом, всю душу вывернула наизнанку. Дети нескольких месяцев от роду обычно так и делают, когда им кто-то незнакомый попадается. Под детскими взглядами мне всегда бывало неловко. Я и теперь ежился, причем даже не от проницательности, в конце концов она свойственна всем младельцам, но от сходства повадок у матери и дочери. Взгляд был испытующий, оценивающий. Наверное, выискивание общих черт заняло мгновение. Возможно, я эти черты не столько находил, сколько додумывал, чтобы оттянуть момент истины. Ибо при материнском миндалевидном разрезе Цвет глаз их маленькая Карина имела нехарактерный для нашей расы, серый с прозеленью. О, я знал этот цвет. Я каждый день его в зеркале видел. Типично Уокеровский, он мне достался от отца. Но такие же глаза были у Натаниэля, моего дяди. Я и тут себя выдал, потому что София снова облизнула зубы и, прижав дочку к груди, поднялась, одновременно отвернувшись от меня всем корпусом. Нечего таращиться, я сказала уж, не твоя она. Я давно знаю, каково это — иметь чувство, на которое не имеешь права. Я это и тогда знал, даром что описать не мог. Первым моим порывом было рвануться прочь от Софии, больше не говорить с нею, заняться работой на тайную дорогу и вырвать из сердца женщину, которая никогда не станет моей Софией. В то же время другая часть меня — зачатая в тщетном мамином сопротивлении похоти отца, окрепшая на тайной дороге свободы, расцветшая, ослепившая мое сознание на съезде аболиционистов, та часть меня, благодаря которой мне хватило мудрости сказать Роберту «Мы хоть понимаем, что вокруг нас, мы благословенны», изумилась самому факту, что после всего во мне еще остается столько чистоплюйства. Мгновение я смотрел на Софию — не отвлекавшую взгляда от девочки, затем взял себя в руки. Так сколько же наших осталось, София? — Не знаю. Не знаю даже, сколько было. И давно уже счет не веду, чтоб сердце не рвать. Локлис на последнем издыхании, вот что я тебе скажу. Они нас убивают. Не только здесь, кругом, по всему графству. Не успокоятся, покуда всех не убьют. Она снова села на кровать. — А ты вот вернулся, Хайрам, целый и невредимый. Наверное, от Господа мне такое везение вышло, дважды увидать, как ты смерти кукиш показываешь. Тогда из гус реки выбрался, теперь вот от райландовых ищеек сбежал, из самих челюстей ихних. Неспроста это, что мы с тобой не вначе согнанные, а сидим вот рядышком. Ох, неспроста. Господь на нас планы имеет точно тебе говорю. Великие планы, Хайрам, попомни мое слово». Однако расшифровка великих планов откладывалась на неопределенное время. Пока же мне следовало возвращаться в господский дом, накрывать ужин, прислуживать отцу. Обиходив его, я спустился к Фине, и мы с ней поели, как обычно, в доверительном молчании, которое вполне поддерживала и даже дополняла кромешная тишина. Ни звука сверху, ни шевеления здесь, в муравейнике. Нас двоих будто занесло на край света. Вот оно как было, прикидывал я, когда глава рода, Арчибальд Уокер, еще только обживался здесь, почти сроднившись со своими рабами в противостоянии природе, возмущенной вторжением. Поев, мы уселись на входе в главный туннель, на границе между вечной тьмой и угасанием дня. Смерив меня пристальным взглядом, Фина прокомментировала. Ходил, стало быть, к ней. Я кивнул, не поднимая глаз. Финна усмехнулась. — Могла бы и предупредить, — буркнул я. — Ты ж не любишь, когда в твою жизнь лезут. Сам говорил. — Когда это было? Я изменился. — Изменился? Еще чего? Ты же о прошлом годе намекнул мне. Не лезь, мол, в душу. Будто я из любопытства. Обидно это, Хайрам. Однако я тебя поняла, решила, что толку про Софию рассказывать, что у ней теперь дочка. Сплетницей меня посчитаешь и только, потому и молчала. «Дело ваше, молодое, не мне вас учить». фина была права. «Перед побегом я и нагрубил. Теперь извиняйся, не извиняйся, а ту боль не уврачуешь». Более года Финна жила в уверенности, что ее сын последний, шестой, сгинул навсегда. Более года переваривала несправедливые мои слова. Я на Софию не злюсь, фина Она моей и не была, если уж на то пошло. «И правильно. Чего тут злиться?» По моим прикидкам, Малышке Каролине было месяца четыре. Значит, еще до бегства София знала, что носит под сердцем дитя. Отчетливо припомнились ее фразы, ее полунамеки, помноженные на острый ум и независимый нрав. Ну, конечно. София и на побег меня толкнула, и ринулась со мной в неизвестность именно потому, что забеременела. Мне кажется, Фина у нее причины были для побега, только она передо мной не открылась. Может, и хотела, да и иначе рассудила. Но, слава богу, сообразил, наконец. А я-то губу раскатывал. Каких только планов насчет нас двоих не понастроил. Будто догола разделся перед девчонкой. Душу всю наизнанку. Думал, сбежим, скроемся, будем вместе. Верил даже, что будем. Иного не представлял. Планов понастроил? Ну да. Про планы старая Фина хорошо понимает, сынок. Послушай старую Фину. Планы строить, судьбу смешить. Особо, когда таких щенят дело касается, у которых кровь вдруг на дружку вспыхивает. Да не там, где мыслишки-то варятся, а куда как ниже. Но я не лгал, София, я и правда. Правда? Я уж который день правды от тебя жду, подожду, а все никак не дождусь. Не договариваешь ты чего-то, Хайрам? Ох, не договариваешь! Недельную пайку на кон поставлю, что из-за зноба твоя тоже ни словечко правдивого не услыхала о том, где тебя цельный год черти носили».